Глава десятая Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, Он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, «Я сердечно это мурат говорил мсье Пьер, сидя по своему обыкновению бочком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками и бери одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе. Ценцинат, подпирая голову, лежал на койке. «А сейчас одни». А на дворе дождь, — продолжал мсье Пьер. Такая погода благоприятствует за душевным шушуканьем. Давайте раз навсегда выясним. У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит отношение нашего начальства ко мне. Выходит, так... Вот на положение особым. Нет, нет, не возражаете Давайте уж на чистоту, коли на то пошло. Позвольте же мне сказать вам две вещи. Вы знаете нашего милого директора. Кстати, волчонок к нему не совсем справедлив, но об этом после. Вы знаете, как он впечатлителен, как пылок как увлекается всякой новинкой. Думаю, что и вами он увлекался в первые дни. Так что пассия, которую он теперь ко мне воспылал, не должна вас смущать. Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но, по-видимому, вам до сих пор неизвестно, за что я угодил сюда. А вот когда я вам скажу... Вы многое поймете. Простите, что это у вас на шее? Вот тут, тут. Да, тут. Где, машинально спросил Цинциннат, ощупывая себе шейные позвонки. Мсье Пьер подошел к нему и сел на край койки. Вот тут, сказал он. Но я теперь вижу, это просто тень так падала. Мне показалось какая-то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете головой. Болит, простудили? — Ах, не приставайте ко мне, прошу вас, — скорбно сказал Цинцинат Нет, постойте, у меня руки чистые, позвольте мне тут прощупать. Как будто все-таки вот тут не болит, а тут... Маленькой, но мускулистой рукой он быстро трогал цинцинната за шею, внимательно осматривая ее, и с легким присвистом душа через нос. «Нет, ничего. Всё у нас в сказал он, наконец отодвигаясь, хлопая пациента по загривку. «Только ужасно оно у вас тоненькое, но так все нормально. А то, знаете, иногда случается». Покажите язык. Язык зеркала желудка. Накройтесь, накройтесь, тут прохладно. О чем мы беседовали, напомните мне. Если бы вы действительно желали мне блага, — сказал Ценцинат, — то оставили бы меня в покое. Уйдите, прошу вас. Неужели вы не хотите меня выслушать? — возразил с улыбкой мсье Пьер. «Неужели вы так прямо верите в непогрешимость своих выводов, неизвестных мне вдобавок? Заметьте это, неизвестных!» молчал, пригорюнившись. «Так позвольте мне рассказать, — некоторой торжественностью продолжал мсье Пьер, — какого рода совершено мною преступление? Меня обвинили, справедливы или нет, это другой вопрос». «Меня обвинили!» «В чем же? Как вы полагаете?» «Да уж скажите, — проговорил с вялой усмешкой цинцинат, — «а вы будете потрясены!» «Меня обвинили в попытке!» «Ах, неблагодарный, недоверчивый друг!» «Меня обвинили в попытке!» и помочь вам бежать отсюда. «Это правда?» — спросил Цинцинет. «Я никогда не лгу, внушительно», — сказал мсье Пьер. «Может быть, нужно иногда лгать, это другое дело, и, может быть, такая щепетильная правдивость глупая не приносит в конце концов никакой пользы, допустим». Но факт остается фактом, я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попалась за вас. Меня взяли ночью, где, скажем, в Вышнеграде. Да, я Вышнеградец, к солиловне, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить... Угощу вас нашими вышними, не отвечая за каламбур, Так у нас в городском гербе. Там, не в гербе, а в остроге, Ваш покорный слуга просидел трое суток, Затем экстренный суд, затем перевели сюда».